Женщина и жульничество На днях я случайно встретился с моим старым приятелем Фергюсоном Поогом, убежденным мошенником высшего полета. Штаб-квартира его западное полушарие, а работает он во всех отраслях, начиная с распродажи городских участков среди девственных прерий, и кончая импортом в лесистый коннектикут деревянных игрушек, выделанных из скорлупок орехов, смолотых посредством гидравлического пресса. Иногда после удачного и прибыльного дела полк приезжает в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть. Он уверяет, что пустыня, кувшин вина, каравай хлеба и оты в пространстве бесконечный дают ему столько же отдыха и развлечения, как катание с гор в лунопарке президенту Тафту. «Для отдыха, — говорит ПОК, — мне необходим большой город. Лучше всего Нью-Йорк. Правда, я недолюбливаю нью-йоркцев, но Манхэттен — почти единственное место на земном шаре, где их не видно». Когда ПОК находится в столице, его всегда можно отыскать в двух местах. Одно из них — небольшая лавка букинисты на 4-й авеню — где он читает книги по двум интересующим его вопросам — «Магометанству» и «Набивке чучел». Я застал его в другом, в снимаемой им на 17-й улице комнате, спальне и приемной одновременно. Он сидел в одних носках и пытался извлечь берега Уабаша из маленькой цитры. Вот уже четыре года, как он старается выудить эту мелодию, но до сих пор так далек от цели, что не мог бы зацепить ее даже самой длинной удочкой для форели. На туалете лежали револьвер кольта 45-го калибра в вороненой стали и изрядное количество десяток и двадцаток туго свернутых во внушительных размеров пачку. Рядом в передней порхала горничная с убирательным выражением лица. Она не могла решиться ни уйти, ни войти, смущенная носками поога, терроризированная кольтом и завороженная, как истая дочь столицы, волшебной пачкой. Не было человека более прямого и простодушного, чем пок. По сравнению с открытым выражением его лица, значение крика месячного Генри Джеймса, требовавшего груди, могло показаться туманнее халдейской криптограммы. Он с гордостью рассказывал мне эпизоды из его профессии, на которую он смотрел, как на искусство. Я полюбопытствовал узнать, знавал ли он женщин, преуспевших в этой профессии. — Да, — с западным рыцарством поправил полк. — Во всяком случае, в очень ограниченном количестве. Они не могут специализироваться на одной какой-нибудь отрасли, потому что им постоянно приходится вести работу все более общего характера. Они не могут иначе. Кто на земле владеет деньгами? Мужчины? ослыхали ли вы, чтобы мужчина когда-нибудь дал женщине хоть один доллар, не требуя компенсации? Мужчине он готов отдать все свое состояние, легко, свободно и даром. Но если он опустил хоть один пенни в один из автоматов, поставленных Соединенным Обществом дочерей Евы, и ананасная жевательная паста не выпала тотчас же после того, как он дернул рычаг, он сейчас же начинает жаловаться так громко, что вы его услышите за четыре квартала. Мужчина — самый трудный барьер, который женщине приходится брать. Он не отличается щедростью, и для того, чтобы заставить его заплатить, ей приходится работать сверхурочно. В двух случаях из пяти ее усилия пропадают даром. Она не может прибегнуть к техническим усовершенствованиям и дорогим приспособлениям. Он тотчас же заметил бы их, и ее карты были бы сразу раскрыты. Женщинам приходится загребать, что попадет им под руку. А ведь ручки-то у них нежные. Есть такие, у которых хорошо работают глазные шлюзы. Те другой раз вырабатывают до тысячи долларов с промытой тонны. Ну а что делать тем, у которых глаза не на мокром месте? Им приходится прибегать к письмам с подписью, фальшивым локонам, сочувствию, вихлянию и бедрами, умению вкусно готовить сентиментальным присяжным, умению втирать очки к шелковым нижним юбкам, «Предкам, румяным, анонимным письмам, саше из фиалок, свидетелям, револьверам, турнюрам, серной кислоте, лунному свету, кольт-крему и вечерним газетам». «Ты меня возмущаешь, ферк сказал я. Неужели ты считаешь, что счастливые и согласные супружества тоже основаны на таком шантаже?» «Ну, — сказал Паук, — и там, разумеется, шантаж». Но не такого сорта, который требует вмешательства полиции, вызова экстренного наряда или который мог бы дать благодарный сюжет для сенсационной пьесы. Позволь рассказать тебе кое-что по этому поводу. Вот как происходит дело. Предположим, что ты миллионер с Пятой Авеню. Ты возвращаешься домой и приносишь особе, сделавшей на тебя заявку, бриллиантовую брошку в 9 миллионов долларов. Ты преподносишь ей драгоценность. Она восклицает «О, Джордж!» Она подходит к тебе и целует тебя. Ты ждал поцелуя, ты получил. Вы квиты. Это шантаж. Но я хочу тебе рассказать про Артемизию Блай. Она была сама из Канзаса и напоминала пшеницу во всех ее составных частях. Волосы у нее были светлые, как усики на колосьях. Стройна она была и высока, как стебель, выросший на низине в сырое лето. Глаза у нее были большие, круглые, как спорынья, и всем цветам она предпочитала зеленый. Во время моего последнего путешествия по злачным местам вашего уединенного городка я познакомился с неким Вокросом. Его оценивали, то есть у него действительно был миллион. Он мне сказал, что работает по уличной части. — Уличный торговец? — иронически спрашиваю я. — Вот именно, — отвечает он. — Я главный пайщик акционерного общества бетонных мостовых. Я как-то привязался к нему. Дело в том, что я встретился с ним на Бродвее однажды вечером, в такую минуту, когда я утратил бодрость духа, счастье, портсигары-деньги. На нем все блестело. Цилиндр, бриллиантовые запонки и белая крахмальная манишка. Особенно манишка. Я же выглядел чем-то средним между графом Толстым и июньским раком. Мне ужасно не повезло. Я только что... Да пусть мне только попадется этот мерзавец. Вугрс остановился и поговорил со мной несколько минут, а потом потащил меня обедать в шикарный ресторан. Там нас угостили бетховеном, соусом а-ла-бордолес, французскими шансонетками, франжипанами, ликерами и папиросами. Я знаком с этими заведениями. Я их посещаю, когда я на коне. Но на этот раз я был без гроша, и вид у меня был, наверное, такой же жалкий, как у художника, рисующего иллюстрации для журналов. Волосы у меня были в поэтическом беспорядке, точно я собирался выступить на вечеринке бруклинской богемы и прочесть главу из Эльзы в школе. Вокрас носился со мной, как с торбой. Ему было наплевать, что лакей был скандализован. Наконец его поведение объяснилось. — Мистер Пок, — объявляет он, — я вас весь вечер эксплуатирую. — Продолжайте в том же духе, — говорю я. — Надеюсь, вам еще не скоро надоест. Тут он мне, понимаешь, рассказал, что он за человек. Он нью-йоркец. У него было одно желание обратить на себя внимание. Ему хотелось быть на виду. Он мечтал о том, чтобы на него указывали, кланялись ему и говорили другим «Вот идет Вокрас!». Он сознался, что это была мечта его жизни. У него был всего миллионы и поэтому он не мог приобрести известность швырянием денег направо и налево. Чтобы обратить на себя внимание, он однажды засадил чесноком небольшую площадь на восточной окраине города для бесплатного пользования бедными людьми. Но Карнеги, услыхавший про это, тотчас же переплюнул его и построил на этой площади бесплатную библиотеку на Гельском наречии. Три раза пробовал в Окрас попасть под автомобиль. Но в результате добился только того, что сломал себе пять ребер и прочел в газетах заметку о том, что автомобиль переехал неизвестного, ростом в 5 футов 10 дюймов, с четырьмя запломбированными зубами, Высказывалось предположение, что это последний из знаменитой шайки хулиганов Ред Лири. «А вы попробовали бы репортеров?» — сказал я. «За прошлый месяц, — говорит Вокрас, — я истратил 124 доллара 80 центов на угощение репортеров завтраками». принесло ли это какой-нибудь результат?» — говорю я. «Чуть не позабыл, — говорит он, — прибавьте 8 долларов 50 центов за пепсин». — Да, у меня сделалось расстройство желудка. — Каким же образом я содействую сейчас вашим усилиям приобрести известность, — спрашиваю я. — Контрастным? — Сегодня я действительно имел в виду нечто в этом роде, — говорит Вокрос. — Мне очень жаль, но я вынужден прибегать к эксцентрическим выходкам. Тут он вдруг встает... Роняет салфетку в тарелку с супом и отвешивает поклон какому-то господину, который сидит в дальнем углу комнаты под пальмой и ест картошку. Комиссар полиции, — довольным тоном объявляет мой честолюбец. «Друг, — быстро говорю я, — лезьте вверх сколько хотите, но не выбивайте сами ступеньку из-под ваших женок. Если вы пользуетесь мной как ступенькой для того, чтобы раскланиваться с полицией, вы рискуете испортить мне аппетит. Мне будет все время казаться, что меня могут арестовать. Надо быть более внимательным к другим. Когда подали фрикассе в горшочке по-квакерски, мне вдруг пришла в голову мысль об Артемизии Блай. А что вы скажете, если я устрою так, что вас там писать в газетах? По одному или по два столбца в день, во всех решительно, и ваш портрет во многих, и все это на целую неделю. Сколько бы вы дали за это? — Десять тысяч долларов, — сразу повеселев сказал Вокрас. — Но только чур без убийства, — говорит он. И затем я не согласен еще приехать на бал в розовых брюках. — Этого я от вас и не потребую, — говорю я. То, что я предлагаю, вполне совместимо с честью и достоинством мужчины. И даже будет очень шикарно. Велите слуге подать коньяку и прочие южные фрукты, и я сам сейчас изложу мой опус модеранди». Через час мы заключили сделку. Я послал телеграмму в Салину мисс Артемизии Бляй, На следующее же утро она отправилась к старшине четвертой пресвитерианской общины, захватив с собой две фотографии и собственноручное письмо, и получила от него взбучку и 80 долларов. Во время короткой остановки в Топике Она успела выменить у вице-председателя одного акционерного общества в обмен за молниеносную встречу и любовную записочку железнодорожный указатель и пачку кредиток, на обертке которой было нацарапано 250 долларов. Через пять дней после получения моей телеграммы она сидела вечером вся декольте, и притом разодетая, и ждала меня с вокросом. Мы должны были повезти ее обедать в один из семейных ресторанов для дам, куда мужчины допускаются только в том случае, если они играют в Безик и не курят ничего более крепкого, чем папиросы из порошка для уничтожения волос. Она с ног сшибательно, — сказал вокрос когда увидел ее. Газеты отведут ей не менее двух столбцов. Факт! Вот какой план мы втроем составили. Это была настоящая сделка. Вокрос должен был в течение месяца афишироваться с мисс Блай со всей откровенностью, страстностью и шиком, на которую он был способен. Этим, конечно, он еще ни на йоту не приближался к цели. Господин в белом галстуке и лакированных ботинках, сыплющий из широкого конца рога изобилия, кредитки на содержание и увеселение высокой стройной блондинки представляет собой зрелище весьма обыкновенное в Нью-Йорке. Таких господ вы можете видеть там не менее, чем синих черепах во время припадка белой горячки. Но он, кроме того, должен был писать ей ежедневно любовные письма самого ужасного свойства. Вроде тех, которые жены издают после смерти мужей. Через месяц он должен был ее бросить, а она должна была предъявить к нему иск в 100 тысяч долларов за неисполнение обещания жениться. Мисс Артемизия должна была получить 10 тысяч долларов в виде вознаграждения, если она выиграет дело, если же проиграет, то эти деньги ей все равно уплачивались. Мы составили письменный договор. Иногда я сопровождал их во время их выездов, но не особенно часто. Я как-то не подходил под их тон. Иногда она вытаскивала его письма и начинала разбирать их, придираясь к каждому слову. Точно это были коносоменты на товар. «Эй вы, послушайте-ка», — начинала она, — «что это такое? Скажите на милость. Письмо к торговцу железными изделиями от племянника, узнавшего, что его тетя заболела крапивной лихорадкой». «Их вы, восточные растяпы! Понимаете вы в любовных письмах, как канзасский кузнечик в буксирных пароходах? Дорогая мисс Бляй! Из таких выражений вы, что ли, думаете, пекутся свадебные пироги? Вы воображаете, что можете этим заинтересовать публику на суде? Если вы хотите, чтобы лучи славы коснулись ваших редеющих седин, Вы должны приняться за дело всерьез и называть меня Мумулечка, Кукушечка, Тигреночек мой, а подписываться не иначе, как моей маленькой пупусеньки Мумулечки, собственной большой гадкий мальчишка. Вам надо поумнеть». После этого Вокрас начал наяривать. Я уже представлял себе, как будут заседать присяжные, а женщины в публике станут срывать друг с друга шляпки, чтобы лучше видеть и слышать. Я предвидел время, когда мистер Вокрос станет не менее популярным, чем архиепископ Кранмер, бруклинский мост или сандвичи с салатом и сыром. Ему, по-видимому, очень нравилась подобная перспектива. Наконец они назначили день. Я стоял на Пятой авеню у шикарного ресторана и наблюдал через окно. Вошел судебный рассыльный и вручил в Вокросу, сидевшему за столом, повестку. Все обернулись и стали смотреть на них, и он сидел гордый, как Цицерон. Я вернулся к себе домой и закурил сигару в пять центов, так как считал, что десять тысяч долларов у нас в кармане. Часа два спустя. Кто-то постучался ко мне в дверь. Оказалось, что это Вокрос и мисс Артемизия. Она держала его под руку и прижималась, веришь ли, прижималась к нему. И они мне объявляют, что они только что ходили венчаться. Потом они начали изрекать какой-то избитый вздор про любовь и тому подобное, а затем они положили на стол пакет, сказали «прощайте» и ушли. «Вот почему-то я и говорю», — заключил Фергюсон Пок, «что женщина никогда не достигнет больших успехов в специальных отраслях. Она слишком занята своим естественным призванием, и все природные способности к шантажу — определяет на службу инстинкту самосохранения и жажде удовольствия. — А что было в пакете, который они оставили тебе? — с обычным любопытством спросил я. — Эх, — сказал Фергюсон, — там был билет в телячьем вагоне до Канзас-Сити и две пары старых штанов мистера вокраса